небольшого комнатного слоненка. Философ, чудак-человек, попросил приоткрыть абсолютную истину. Забавно, не правда ли? Понятно. Первые два случая совершенно просты. У всякого порядочного волшебника хватает и слонов, и моторов. Но как вам удалось вывернуться перед философом? Видите ли, дорогой профессор, хороший мотор наверняка полезнее абсолютной истины. Вы ведь... Не захотели становиться Богом? И все-таки, как вам удалось открыть ему абсолютную истину? Простите, профессор, но, может быть, и вам хочется? Нет, нет, нет, что вы. Не испытываю ни малейшего стремления. Ну и правильно. Ведь философ это попросту стошнило. Ты сидишь и удивляешься. Боже, какие идиоты, на кой дьявол мотор тому кто духом может стать хозяином всех лесов и лесопилок, получить вагон бесплатного джина или корону галактического императора, или жениться на племяннице окружного прокурора, или... Именно или... Или... А ведь это смертельный номер, побыть в шкуре буриданного осла. Сам увидишь. Я жду, профессор. Лакимен ущипнул себя за руку и вдохнул вполне реальный сигаретный дым. Вот что странно. Зачем всесильному существу столь примитивное удовольствие? Он много курит, решил Лакимен, почти как я. Он мог бы придумать что-нибудь поэффектнее воздушного фильтра на Филиппе Моррисе чем зачем тысячи зачем и почему как будто тонеть прилесные почему кукки чем-то помогут заставить поверить в непонятный но явно запоздалый рецидив детских фантазий видите ли, мистер X мне признаюсь немного не по себе трудно осознать всё происходящее «Поймите меня правильно. Я должен хоть что-нибудь сообразить, построить какую-то модель. Кто вы, к чему вам мои желания, кого они вообще могут интересовать? Я несколько утомлен, может быть, да поверьте мне, в данный момент я не меньше реален, чем вы, мистер Лакимен. В каком-то смысле реальнее вас, как знать. Ни одна ваша модель не ухватит существа дела» потому что вы не знаете всех степеней реальности, а ваша логика, как мячик, летающий между игроком, да и игроком нет. Какие-то буддийские фокусы, вздохнул лакимен Вот этого я никогда не понимал и не пойму, и Кэт была тысячу раз права, что послала меня подальше. Неужели ее возня соответствовала какому-то особому миру вне испачканных холстов? Почему соответствует он? По-моему, ничего опасного я вам не предложил. Напротив, мои слова вызвали у вас благоприятный отклик, не так ли? Проси же, проси бессмертия, славу, деньги. Пронзил мозг профессора полузабытый, срывающийся голосок маленького Чарли. Единственный случай неповторимый, никогда, нигде, ни при каких условиях, ни за какие молитвы, не упусти, не упусти. Хорошо, но сначала я хотел бы кое-что проверить, мистер Бог. Надо проверить. Я уже много лет пытаюсь вывести одно очень полезное уравнение. Оно связано с новой теорией необычайной мощности и позволило бы единым образом объяснить очень многое. Не знаю, успею ли я завершить свою работу, но уверен, что вывод уравнения не за горами. Я неисправимый оптимист. Не подумайте, что я хочу предложить эту работу вам. Полагаю, она слишком сложна даже для создателя домашних слонов и распространителя абсолютной истины. Но недавно я сообразил, что по пути... Должен возникнуть совершенно новый эффект, чрезвычайно любопытное явление. Я его чувствую, я знаю, что это можно будет обнаружить экспериментально. И это будет чистая реальность, без всяких ваших степеней. Ну вот беда.